Второе. Когда началась война, Фридрих Холлен понял, что теперь он ничего не успеет. Хотел исправить жизнь, а не получится исправить. Все откладывал, думал, есть время, по крайней мере, год в запасе. А потом, когда год проходил, надеялся на другой год. А тут война. И он осмотрел свою жизнь, как осматривают комнату, из конца в конец, и нашел ее неубранной. Как же так? Говорил по радио Молотов, а Фридрих думал о том, что упустил время. По крайней мере, несколько спокойных лет у тебя дурня было, что ж ты их не использовал. Смотрел на жену, которая привыкла к монотонной и дурной жизни. Они могли быть счастливы. Вот как соседи Щербатовы. У Щербатовых все хорошо. От них всегда пахнет жирной едой. Они варят щи с мясом. Из их веселого подвала на весь дом тяжело пахнет щами и слышно, как дружно семья питается, звякают щербатовские ложки в тарелках, и слышно, как заливистых хочет жена, смешливая жена у Щербатова. Они могли жить, как соседи Дешковы, те всегда ходили, взявшись за руки. У Дешковых получилось жить дружно, а у них не получилось. Теперь жена Фридриха Холлина ходила к странным старушкам, молилась вечерами, в дом принесла иконку, а Фридрих ревновал к иконке, ярился на старушек, думал, ничего, Люба, мы еще поживем. Ты прости меня, я тебе еще докажу. Я еще смогу сделать тебя счастливой. Я отработаю, ты увидишь. Он ждал, что печальный роман с Анной прекратится сам собой, так чтобы никого не обидеть. Пересекала двор нищенка, а он смотрел на Нищенку и думал, вот если я Анну брошу, она останется такой же одинокой, как эта Нищенка. И будет сидеть в чужом дворе на лавочке, кутаться в платок. Никого нельзя бросить. Ты должен всех защитить, — твердил он себе. Но как это сделать практически? Зарплаты не хватит, чтобы всем сразу помогать. Собрать всех в одной квартире? Неужели нельзя договориться? Нет, не получится. Отчего Люба с Анной не могут договориться? Почему женское счастье такое себя любивое, что его не делят на всех? И просторная квартира в четыре комнаты, в Астрадамском проезде, не принесла счастья. Не получилось построить быт. Вот сын растет, а мать его плачет ночами, и отец выходит курить на балкон. «Ничего», — говорил он себе, — «я сумею справиться. Я найду нужные слова. Дайте мне время, дайте мне собраться с силами, дайте собраться с мыслями, я докажу». А тут война. И с работой получилось нелепо. Невозможно подписывать заметки именем Фридрих, когда немцы под Москвой. Невозможно писать заметки в вечернюю Москву, когда хочется роман написать. И каждый день та же проблема. Хорошо, я сяду за роман, а семью кормить кто будет? Люба сказала, что он им ничего не должен. Мы с Пашей проживем, садись, работай. Но это так говорится только. А завтра денег не станет, что тогда? И требуется улыбаться жестоко редакторше Фрумкиной, ловить ее вороний цепкий взгляд. Она все чувствует, Фрумкина, у нее нюх. Из газетного мира легко выйти, вот обратно уже не пустят. Место займут за полдня. Надо было однажды решиться, смести прочь со стола крошки паденной работы, заметки, интервью, гадостный газетный сор. к черту, в корзину а черновики романа имелись, первая глава написана, отложена до лучших времен. Все думал, завтра сяду за роман, а тут война с Германией. Родители Фридриха Хулина говорили своим друзьям, что воспитывают сына на немецких романтиках. Мальчика назвали в честь Фридриха Энгельса, но ведь были еще и драматург Фридрих Шиллер, и писатель Фридрих Шлегель, и философ Фридрих Шеллинг и даже Иоганн Вольфган Гёте, величайший гений, имел третье имя – Фридрих. Германская культура, так учил русского мальчика Фридриха отец, сформулировала важнейшее для нового мира понятие – личность. Нам, говорил мальчику отец, в коммунистической России очень важно сохранить преемственность великой гуманистической культуры. Отец читал маленькому Фриде строчки Гёте. Папа прочел строчки по-немецки и рассказал, что не всякий человек — личность. В людях много звериного, дикого. Мы еще не вполне состоялись как люди. Звание «человек» надо заслужить, — говорил отец. А личность — это высшая точка развития человеческого существа, понимаешь? Личность — это неповторимый, ни на кого не похожий человек с особым внутренним миром. Исключи из себя все стадное, преодолей в себе природу. Трудно не стать игрушкой толпы. Это ежедневный труд, Фридрих. Личности ⁇ это герои, которые живут на перекор стихии бессознательного, которые подвергают все сомнению. Как обычно, слова отца подействовали на мальчика магически. Фридрих гулял по Астрадамскому проезду, придирчиво присматривался к отдельным прохожим и прикидывал, ⁇ Дядя Алеша Тихомиров, личность или нет? Вряд ли, не похоже. ⁇ Скажи ему слово «личность», так он только рот откроет. А тетя Лена Петрова тоже, пожалуй, не личность. Куда ей? Толстой неграмотной дури. Знает только свои пирожки с рисом печь. Ничего не читала. Про Гёта, наверное, и не слышала. В ней, если вдуматься, звериного начала даже больше, чем в остальных. В нормальном человеке, папа говорит, половина звериного, а в тете Лене, наверное, три четверти звериного начала. «А в Андрея Щербатове?» И Фридрих как-то спросил своего школьного приятеля. «Скажи, Щербатов, ты личность?» «Что?» — сказал подозрительный Щербатов. «Как ты думаешь, в тебе чего больше, звериного начала или человеческого?» «Что я, по-твоему, на четвереньках хожу?» — рассвирепел Щербатов. «Не злись, подумай хорошенько. Ты хочешь иметь по всякому вопросу свое мнение, подвергать все сомнению, хочешь или нет?» «А что?» «Обязательно надо, если хочешь стать личностью». «А зачем личностью становиться?» «Ну, ты даешь. Да это самое лучшее, что может с человеком случиться». «Ладно, уговорил. Буду личностью. Вот, например, дважды два-четыре». «Так в школе сказали. Это надо подвергать сомнению?» Фридрих задумался. «С одной стороны, ясно сказано. Подвергай все сомнению. Но ведь, пожалуй, дважды два всегда будет четыре». «Подвергает ты этот факт сомнению или нет?» «Чего молчишь?» «Подвергаю сомнению твои слова», — с достоинством сказал Фридрих. «Ладно, дважды два можно не подвергать, а трижды три?» «Вообще можешь не подвергать сомнению таблицу умножения, а правила уличного движения надо подвергать сомнению или нет?» «Правила движения тоже не надо». «Так ведь под машину попадешь, пока личностью станешь». — сказал Андрей Щербатов ядовито. — А время года. Надо подвергать сомнению. Например, на улице зима, а ты пойдешь в школу в трусах. — Что ты ко мне пристал? — Я к тебе пристал. — Это ты ко мне пристал? — А школьные отметки? Надо подвергать сомнению. — Думаю, надо, — сказал Фридрих. Каждый день, идя в школу, Фридрих напевал в полголоса строки Иоганна Вольфганга Гёте, заученные наизусть. Последнее слово он выкрикивал громко, «Персон легкает!» Звучало более торжественно, чем скользкое слово «личность». Вот бы подойти тогда к Щербатову и спросить, «Ты, Щербатов, персон легкает или нет?» И Фридрих бормотал слова-песенки, а когда подходила к персон легкаету, выкрикивал последнее слово, будто обвинял мир в отсутствии личностей. Подойдя на перемене к Любе Василенко, Фридрих сделал значительное лицо и спросил, «Тебе, любовь, прочесть стихи Иоганна Гёте?» И, получив утвердительный ответ, выпалил, «Ох ты, глюк, дырендер и персон легкает!» «А перевести можешь?» «Эти стихи о том, что не каждый может стать личностью, но только тот, кто подвергает все сомнению. Здорово!» Подвергать сомнению следует все, но в разумных пределах. Правила таблицы умножения сомнению не подвергают. Про это в стихах сказано. Я прочитал главную строку. Про то, что надо побороть звериное начало и стать личностью. Откажись от животного начала в себе и стань личностью, человеком с большой буквы. Персон легкает, если хочешь по-немецки. Люба Василенко завороженно смотрела на Фридриха. «Немецкий — это язык мысли», — заметил Фридрих, «емкий, сдержанный, логичный. Как красиво! Я обязательно выучу немецкий и, может быть, даже свой роман напишу по-немецки». Он всем с самого детства говорил, что напишет великий роман. Все это было 16 лет назад, а сейчас отец его умер, Они с Любой уже 12 лет женаты. Вот Паша 10 исполнилось, а роман он не написал. А теперь еще и война с Германией. В газете «Вечерняя Москва» Фридрих холлин должен был сочинять отчеты о жизни прифронтового города, ведь Москва стала прифронтовым городом. Быть советским журналистом и носить имя Фридрих стало неудобно. Обнаружилось, что помимо поэта Фридриха Шиллера, имелись еще Фридрих Ницше, который придумал теорию сверхчеловека, и Фридрих Паулюс, гитлеровский генерал. Да еще оказалось, что план нападения на Россию называется Барбаросса по имени императора Фридриха Барбароссы, который некогда возглавил крестовый поход. Теперь представляться Фридрихом было неприятно, и Хулин подписывался инициалами, чтобы не писать немецкое имя. Впрочем, вскоре он понял, что вся газета состоит сплошь из инициалов. Газета «Вечерняя Москва» от Московского комитета ВКПБ и Моссовета — орган печати москвичами любимый, ответственность огромная. «Пиши проверенные данные, десять раз проверь», — говорит редактор. «Но зачем проверять, если ничего конкретного не пишем?» Все полгода сводки о боях писали так. «В боях под станицей М...» Подбиты 18 танков и 25 бронемашин противника. Под селом Н в боях уничтожено 30 единиц техники. Эти заметки Холина пугали. Он стал складывать цифры и получил ошеломляющий результат. За первую половину осени фашисты потеряли около 600 танков. А это целая армия, даже Хулин знал. Армия танков горела под Москвой. Но почему-то название села указано невнятно. Он спросил у заведующего отделом Щетининой. «А почему не даем название села полностью? Шифр зачем?» «Ты хочешь всех оповестить о расположении советских войск?» «Это может быть военная тайна». «От кого тайна?» «От немцев». «Неужели немцы сами не знают, где потеряли 600 танков?» «Откуда ты взял 600 танков?» И Холин стал думать, что причина в другом. Вероятно, бои слишком близко от Москвы, и в газете боятся дать реальное название села, чтобы не напугать москвичей. Но если бой победный, почему же не сказать? Ведь радостно знать, что победили. Кому-то станет спокойнее за родных, а кто-то захочет поехать туда, поговорить с бойцами. Ведь много пишут про союз тыла и фронта. Вот, например, его жена Люба, отвезла бы артиллеристам кастрюлю супа. Так почему же не указать название села? Вот, скажем, статья о партизанах Югославии. Написано. В Ягонине уничтожена авиационная база. Это понятно. В Загребе взорван склад боеприпасов. Тоже понятно. Так там партизаны в Загребе. Им уж точно скрываться необходимо. А у нас регулярные войска. И вдруг он понял что это все выдуманные истории. Нет никакого села М, нет никакого села Н, не было победного боя, не подбили 17 танков, и 18 танков не подбили тоже. Ничего вообще не подбили. Не подожгли бронетехнику врага. Катится армия назад. Вот уже ставят ежи противотанковые на Можайском шоссе. Вот уже и окопы роют. Подбили 200 единиц техники у села М. Покажите, где это село. Господи, зачем так врать? Заметки писала лично Фрумкина, ответственный секретарь газеты. Первую половину дня она тратила на собственные сочинения, потом занималась проверкой чужой работы. Страшная Фрумкина, главный цензор Глафлита, была переведена в их газету на пост ответственного секретаря, дабы вычищать вредные элементы, оставшиеся от политики Зиновьева. Ираида Аркадьевна Фрумкина была особой низкого роста, ходила на кривых ногах и курила папиросы тройка. Зубы у нее были желтыми от никотина, а глаза черными, и в ее глазах не отражался свет. Фрумкина подолгу смотрела своими пустыми цепкими глазами в глаза сотруднику, затягивалась желтым дымом, и сотруднику делалось страшно. Посмотрев с минуту неподвижным взглядом, Фрумкина говорила сотруднику «Здравствуйте» и проходила мимо, загребая пол кривыми ногами. Никто вслух этого не произносил, но все знали, что в «Глафлите» состав редакции заметно поредел после доносов Фрумкиной. Популярного в Москве журналиста Бориса Сиповского забрали прямо из здания «Глафлита», зашли в комнату редакции, сказали «Пройдемте, Сиповский» и Сиповский прошел. А Ефим Гулыгин, заместитель Фрумкиной, повесился, просто взял и повесился. Гулыгин жил в коммунальной квартире на Татарской улице, дом номер семь. Жиличка из комнаты напротив хотела одолжить у него денег до вторника. У нее во вторник получка. Стучала, звала. Женщина настырная. Просунула карандаш в дверную щель, откинула крючок, а он, голубчик, на батарее парового отопления висит, язык вывалил. В чем таком провинился Гулыгин, сотрудники вечерней Москвы не знали. А что повесился, знали отлично. Ираида Фрумкина читала всякую статью, не пропускала ни единого короткого сообщения без подробного осмотра. Она не полагалась ни на редактора, ни на корректора. Читала тексты долго, медленно водя выпуклыми вороньими глазами по строчкам. Со стороны, казалось, Фрумкина ощупывает строчки глазами, берет каждую букву, вынимает из слова, разминает, потом ставит на место. На лоб Фрумкиной падала черная челка без единого седого волоска. Бодрая такая челочка, боевая. И Фрумкина иногда встряхивала головой, откидывая челку, чтобы не мешала видеть страницу. В этот момент лицо ее делалось задорным, веселым, и казалось, что с ней можно договориться. В один из таких моментов Хулин изловчился и встрял с вопросом, зачем так подолгу смотреть на страницу. Фрумкина медленно осмотрела лицо Хулина, водя пустыми глазами по его чертам точно по газетным строчкам. Потом сказала, я или делаю свою работу хорошо, или не берусь ее делать совсем. И опять принялась медленно ощупывать глазами лицо Хулина. Ощупала, Отвернулась к странице, стала щупать страницу. Заметка Холина, которую она изучала, называлась «Большой день», и в ней описывался парад на Красной площади 7 ноября. Начиналась заметка словами «Падал снег». Фрумкина медленно ощупала эту фразу, перешла к следующей «Небо, набухшее тучами, не было ярким». Потом прочла следующую, но удивительно светлым, выглядел этот день в столице. Ощупала и эту фразу. Дошла до последнего абзаца. Грозные слова об истреблении всех немцев, пробравшихся в нашу страну для ее порабощения, вновь вызвали гул одобрения народа. Верно, надо истреблять. Всех до единого. И долго до темна бурлили улицы великого города в праздничном оживлении. Фрумкина смотрела на этот абзац, немигающими вороньими глазами. Долго щупала слова. — Фраза ваша про немцев, пробравшихся в нашу страну. По-вашему, немцы пробрались? — А как сказать? — Прорвались, явились, пришли. Холин не знал, что ответить. — Пробрались, воровски. Я думала, фашисты напали. — А вы, пишете, пробрались. Помолчали. В другой заметке, на третьей странице очерк Холина «Герой-зенитчики» интервью с лейтенантом Жильцовым. Фраза «Фашистские летчики стали подкрадываться к Москве». Самолеты, по-вашему, подкрадываются? Ну, их не ждали, а они внезапно. Вот как. Подкрались самолеты? Еще одна фраза ваша. Долго, да темна. Как понять? Я хотел сказать, что люди на площади, «Гуляли долго, до наступления темноты». «До наступления темноты» — это и означает, что гуляли долго. И молчит, смотрит, медленно вводит глазами. Фраза ваша. «Гуляли в праздничном оживлении». «Люди гуляли в оживлении», — вяло подтвердил Хулин. А сам подумал, а как еще гулять до темна, без оживления? Хотя, если вдуматься, какое оживление в мороз?» «Гуляли в праздничном оживлении». Странно звучит. «Так ведь праздник у людей. Оживились». А сам подумал. «Ничего себе праздник. Прямо с парада идут на фронт. А фронт за углом. И метель. Изменить предложение». Помолчала. «Оставьте как есть. Это приметы авторского стиля». И смотрит внимательно.